Катарина Фишер «Снежный странник» Книга первая «Сын снежной странницы» Посвящается Рэйчел Та дверь оказалась последней по коридору. В неровном свете пламени было видно, что она замкнута на массивную железную цепь с висячим замком, а земляной пол перед ней покрыт слоем ржавой пыли, которая вот уже много лет осыпалась в цепи от постоянного отпирания и запирания двери тюремщик повесил фонарь на гвоздь снял с шеи грязную веревку на которой висел ключ и вставил его в замочную скважину потом оглянулся ну чего смотришь открывай прорычал стоящий за ним высокий незнакомец я хочу посмотреть что она там прячет тюремщик усмехнулся он давно понял что незнакомцу страшно повернув ключ обеими руками он сбросил ржавую цепь в облако пыли и толкнул дверь. Она лишь слегка приотворилась. Сквозь темную щель дохнула мраком и сыростью. Отступив подальше, тюремщик протянул незнакомцу фонарь и кивнул на дверь. У него не было языка. Колдунья хорошо позаботилась о своей тайне. Незнакомец медлил. Из-за двери тянуло холодом, а он смотрел назад, вглубь коридора, словно внезапно ощутил тоску по теплу и свету. — А судя по тому, что я слышал, — подумал тюремщик, — не будет у тебя ни того, ни другого. Наконец незнакомец поднял фонарь и толкнул дверь. Тюремщик внимательно следил за его лицом и огромной рукой, крепко сжимавший амулет. Незнакомец медленно вошел в комнату. Дверь затворилась. Тюремщик ждал, напряженно прислушиваясь. Из-за двери не доносилось ни звука, а подойти ближе он не решался. Вот уже шесть лет он отпирал и запирал эту дверь для колдуни Гудрун и старого хитрого карлика, которого она приводила с собой. Больше здесь не было никого. До сегодняшнего дня, когда появился этот рыжебородый громила. Шесть лет тюремщик оставлял под дверью еду, а потом убирал пустые тарелки. Слышал шуршание и звуки шагов, но ни разу не заглянул внутрь. Только однажды ночью... Примерно год назад, отойдя от двери на порядочное расстояние, он внезапно обернулся и в сумрачном свете различил чью-то тонкую, как птичья лапа, руку, поднимавшую блюдо с едой. Дверь неожиданно распахнулась. Тюремщик застыл на месте, схватившись за нож. На пороге стоял незнакомец, держа в руках что-то тяжелое, завернутое в старую медвежью шкуру. Держал очень осторожно, обеими руками. Внутри шкуры кто-то шевелился. Потом оттуда раздался странный, ни на что не похожий тихий звук. Рыжебородый был бледен, его голос звучал очень тихо. — Скажи ей, — процедил он сквозь зубы, — что я сохраню ее тайну и позабочусь о нем лучше, чем она. Оттолкнув тюремщика плечом, он направился к выходу по темному коридору, на стенах которого плясали тени от фонаря. Тюремщик ждал. Ждал, пока вдали не затихли звуки отпираемых цепей и ворот. Потом осторожно просунул фонарь в дверь и заглянул в комнату. Он увидел коморку с окошком под самым потолком, сосульки, свисавшие с подоконника, низкую кровать, солому, очаг, полный остывшего пепла. Осторожно ступая, вошел внутрь. На полу валялись крошки еды, и больше ничего, что могло бы хоть что-нибудь ему объяснить. И только оглянувшись, увидел он эти знаки — ряды и ряды странных спиралей, нацарапанных на влажной стене возле кровати.